Глава 25. Цели терапии. Обратная сторона проблем. Второй частью после списка проблем плана терапии, понимаемого в широком смысле и являющегося четвертым разделом формулировки клиентского случая являются цели терапии. Итак, после совместного составления с клиентом списка проблем Терапевт помогает клиенту превратить обозначенные проблемы в цели, на которые можно ориентироваться в ходе терапии. Цели терапии непосредственно вытекают из списка проблем и зачастую представляют собой диаметрально противоположные от сформулированных проблем положения. По сути, цели представляют собой обратную сторону проблем. Говоря иначе, желаемые клиентам конкретные изменения с точки зрения эмоциональных, или поведенческих улучшений. При этом важно, чтобы клиент активно участвовал в формулировании целей, поскольку согласованность клиента и терапевта в целях терапии способствует укреплению терапевтических отношений. Для совместного формулирования целей терапевт может задать клиенту следующие вопросы. Что бы вы хотели получить в результате терапии? Каких целей вы хотели бы достичь благодаря терапии? Как бы вы хотели, чтобы изменилась ваша жизнь в результате психотерапии? Какие проблемы вы хотели бы решить помимо своего основного запроса? Что еще бы вы хотели изменить в своей жизни с помощью терапии? Как вы определите, что достигли своих целей и терапию можно завершать? Что бы вы делали, если бы ваша проблема исчезла? Может ли это быть целью? Специфика совместного формулирования целей терапии Совместное формулирование целей терапии способствует уменьшению эмоционального стресса и появлению уверенности в себе у клиента, поскольку он осознает, что не просто говорит о своих проблемах, а уже начинает предпринимать конкретные шаги для их решения, а главное, четко понимает, чего именно и каким образом он хочет достичь в терапии. На начальных стадиях терапии желательно формулировать относительно простые цели, которые можно начать реализовывать уже на терапевтической сессии, что будет дарить клиенту надежду на изменения и способствовать усилению терапевтических отношений, но которые тесно связаны с конкретными проблемами клиента. Однако важно помнить о том, что достижение поведенчески ориентированных целей зачастую невозможно без предварительного устранения дисфункциональных эмоций, которые и мешают клиенту добиваться тех самых позитивных поведенческих изменений. В этом отношении ряд целей может быть представлен в виде эмоциональных решений, например, избавиться от тревоги по поводу общения с незнакомыми людьми. Действительно, если клиент не устранит дисфункциональные эмоциональные реакции, то даже в случае изменения поведения он будет испытывать эмоциональный дистресс, который будет препятствовать закреплению нового, более функционального поведения. Ориентация на долгосрочное улучшение В то же время терапевту важно ориентировать клиента на установление не только таких целей, которые подразумевают избавление от какого-либо мешающего состояния, но и такие, которые раскрывают то, как бы клиент хотел улучшить качество своей жизни, в том числе в долгосрочной перспективе. После преодоления этих симптомов хотели бы вы еще над чем-нибудь поработать в рамках терапии. Есть ли у вас какие-то еще цели, которые вы хотели бы реализовать для улучшения качества своей жизни? Какие новые цели могут появиться в вашей жизни, когда вы преодолеете свое эмоциональное расстройство? Действительно, как отмечает Ригенбах, Когда клиенты думают только об ослаблении депрессивных симптомов или об управлении вспышками гнева, они неизбежно фокусируются на проблеме, а не на ее решении, и не понимают, что они будут делать после преодоления беспокоящей симптоматики. В свою очередь, сами терапевты, обладающие таким синдромальным мышлением, как пишет Хейс, зачастую уделяют чрезмерное внимание устранению симптомов в ущерб концептуализации случая, ограничивая таким образом дальнейшее развитие метода. В этой связи важно побуждать клиента формулировать цели в позитивном русле, ведь, как отмечает Уолтман, отсутствие плохого вовсе не обязательно является хорошим или улучшающим жизнь. Совокупность антицелей и терапевтических целей. Иными словами, как подчеркивают Солиани, Пердиги, Баркача и Манчини, очень важно, чтобы формулировка случая всегда предусматривала не только антицели. Под антицелями понимается то, от чего клиент хотел бы избавиться. Но и здоровые цели, желания клиента и терапевтические цели. Без последних нельзя понять, чего клиент хочет добиться с помощью психотерапии. Без первых нельзя понять, что ему мешает сделать это самостоятельно. В этой связи Фримен подчеркивает важность задавания клиентам самому себе такого рода вопросов. «Чего я хочу? То ли это направление, которым я хотел бы идти? Даст ли этот набор действий мне больше или меньше из того, что я хочу для себя, своих отношений, семьи, друзей и работы?» Терапевту также крайне важно учитывать, что клиент обладает не только неадаптивными способами мышления и поведения, которые и обусловливают его проблемы и страдания, но и представлениями о своих желаниях и нежеланиях, намерениях и целях. Посему терапевту следует видеть в клиенте не только его проблемную сторону, но и имеющийся у него исходный мотивационный компонент. Письменная фиксация целей терапии Важно, чтобы сформулированные цели терапии были зафиксированы в письменном виде как у клиента, так и у терапевта, что усиливает вовлеченность клиента в терапию, а также чтобы была выстроена и согласована с клиентом приоритетность их реализации. Как отмечает Кёрнер, выстраивание иерархии терапевтических целей Особенно важно, когда у клиента имеются сопутствующие расстройства и многочисленные кризисные ситуации, что затрудняет последовательное вмешательство. Пример сформулированных целей терапии, проистекающих из списка проблем, представлен в таблице 15, которую можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вопросы для формулирования целей терапии. Обсуждение целей терапии на первой встрече не может занимать все время сессии. При необходимости составление и дополнение списка целей терапии можно выдать клиенту в качестве домашнего задания. Совместное установление целей начинается на первой сессии и может продолжаться на последующих в связи с возникновением у клиента новых проблем и осознанием им более глубоких уязвимостей и трудностей в процессе терапии. Терапевт может инициировать постановку целей, например, с помощью таких высказываний и вопросов. Мы достаточно подробно поговорили о ваших проблемах. Теперь давайте сформулируем цели терапии, чтобы мы понимали, в каком направлении нам важно двигаться. Каких целей можно достичь довольно быстро? Как вы могли бы понять, что достигли этих целей? Можете записать эти краткосрочные цели? Какие значимые для вас цели вы хотите достичь в долгосрочной перспективе? Как вы могли бы понять, что достигли этих целей? Можете записать эти долгосрочные цели? Попытайтесь дома подумать и записать еще несколько краткосрочных и долгосрочных целей, хорошо? Что вы уже сегодня можете сделать, чтобы достичь одной из своих краткосрочных целей? Что и когда вы будете делать, чтобы достичь эту цель? Размытый клиентский запрос. Формулировка целей не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Поскольку определение целей и задач терапии весьма часто вызывает у клиентов определенные трудности. Нередко клиенты приходят в терапию с размытым «я хочу быть счастливым», «мне бы хотелось меньше тревожиться» или вовсе нереалистичным запросом. «Я хочу, чтобы мой муж уделял мне больше времени. Я хочу найти другую работу». Важно с уважением относиться к целям, о которых говорит клиент. Клиентский запрос. Но при необходимости помогать ему переформулировать их в более четкие и реалистичные цели. Терапевтический запрос. За счет направляемого открытия. Например, озвучиваемая клиентом размытая цель «жить более рационально» нуждается в прояснении, что для вас значит жить более рационально, что должно измениться в вашей жизни, чтобы вы поняли, что живете более рационально, что бы вы хотели делать по-другому, живя более рационально и так далее. Как пишут Нильсон, Джонсон и Эллис, клиенты, желающие стать более чистыми сердцем, могут на самом деле испытывать огромный стыд за эмоции и поведение, которые они считают постыдными или неприемлемыми. Например, сильный гнев на провинившегося ребенка или компульсивная сексуальная активность. В случае размыто сформулированной клиентом цели «лучше себя чувствовать», терапевт помогает клиенту выработать более четкие и поведенчески ориентированные задачи, необходимые для преодоления. Например, того же депрессивного состояния, увеличить количество ежедневных приятных и полезных занятий, больше общаться с друзьями и так далее. Важность формулирования конкретных целей. В противном случае клиент не будет видеть связи между общей целью и конкретными действиями по ее достижению, в связи с чем будет сопротивляться вполне обоснованным и целесообразным терапевтическим интервенциям. А вот в отношениях клиента и терапевта, вполне вероятно, будет назревать скрытый конфликт. Формулировка конкретных целей терапии критически важна для улучшения состояния клиента, поскольку в противном случае терапия может затянуться на месяцы и даже годы без существенных улучшений, что неизбежно обернется фрустрацией как для клиента, так и терапевта. Типичной и даже хрестоматийной причиной отсутствия у клиента прогресса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 В случае нереалистичного клиентского запроса на изменение неподвластных клиенту внешних обстоятельств или других людей важно показать клиенту нереалистичность его целей. К сожалению, при всем желании мы не сможем изменить вашу жену даже по фотографии и сформулировать терапевтический запрос. Будет ли способствовать вашим целям то, что вы избавитесь от злости на жену? Иными словами, терапевт не может найти для клиента нового партнера или новую работу, но может помочь устранить психологические препятствия, которые мешают достижению клиентам этих целей. Например, преодолеть страх отвержения. Или развить необходимые для реализации этих целей навыки. Скажем, выработать навыки уверенного поведения. Если вместо установления конкретных эмоционально или поведенчески ориентированных целей клиент формулирует цели, отражающие не результат, а процесс, я хочу понять, почему у меня тревога. Я хочу узнать, каковы мои убеждения. Такие процессуальные цели также важно скорректировать во избежании последующего обесценивания клиентам терапии. Таким образом, нечеткие и размытые цели терапии не позволяют определить конкретные интервенции, необходимые для их реализации, и в конечном итоге приводят к нечеткому и размытому результату. Формулирование целей по модели SMART В этой связи любые цели, особенно поведенческие, полезно оценивать по SMART-критериям. Терапевт может изначально ориентироваться на эти критерии при формулировании целей терапии с клиентом, либо проанализировать уже сформулированные цели после их постановки, на их соответствие SMART-критериям. S. Конкретные, четко определенные. M. Измеримые, поддающиеся оценки. A. Достижимые, реалистичные. R. Значимые, соотносящиеся с проблемами клиента. T. Ограниченные по времени. Периодический пересмотр целей терапии. Терапевту также важно периодически, например, каждые 5-6 сессий, пересматривать цели терапии и прояснять клиентский запрос, чтобы оценивать прогресс в реализации этих целей и актуальность тех или иных целей, и чтобы клиенту было понятно, чем они с терапевтом занимаются на сессиях. К тому же, по причине достижения терапевтических улучшений или по иным причинам, цели клиента могут меняться, что терапевту также важно отслеживать и прояснять. Периодическая проверка достижения целей усиливает как ответственность терапевта, так и вовлеченность клиента в процесс терапии, а также позволяет терапевту усиливать эту вовлеченность в случае отвлечений или избеганий клиента. Если вы не будете уделять внимание этим действиям, то как вы добьетесь своей цели? Почти всем людям в случае достижения улучшений свойственно забывать о том, каким образом были достигнуты эти позитивные изменения. И если у терапевта возникают подозрения, что достижение клиентам улучшений целей осталось незамеченным последним, терапевту важно указать на эти изменения и напомнить о тех способах, с помощью которых клиент достиг их, чтобы он мог использовать эти способы и в дальнейшем. Помимо этого, периодический пересмотр целей позволяет подготовиться к завершению терапии или скорректировать ее продолжительность. Как вам кажется, насколько те цели, которые мы обозначили, были достигнуты? Насколько для вас важна данная цель? Сколько времени вы хотели бы продолжать терапию? Через какое количество сессий мы запланируем очередное подведение итогов? Формирование рабочего альянса Рабочий альянс – это соглашение между клиентом и терапевтом по поводу целей терапии и терапевтических интервенций, выстраиваемое на основе принципа сотрудничества. Как замечает Оверхолзер, эффективный рабочий альянс часто включает эмоциональную взаимосвязь, активное участие в работе на сеансах и взаимное согласие о терапевтических задачах и намеченных целях. В то же время Фриман определяет рабочий альянс как совокупность целей терапии и рабочих отношений, с помощью которых клиент и психотерапевт взаимодействуют. Для установления рабочего альянса терапевт в подходящий момент может использовать следующие фразы. «Многим моим клиентам, оказавшимся в аналогичной ситуации, С помощью когнитивно-поведенческой психотерапии удалось достичь существенных результатов. Из всех проблем, которые вы перечислили, я не вижу ничего такого, что было бы невозможно преодолеть в результате терапии. В отношении описанных вами трудностей можно достичь существенных улучшений, однако эти изменения достигаются в результате планомерной работы, а не с помощью волшебной таблетки и так далее. Фразы терапевта, используемые им для установления рабочего альянса, могут быть и более развернутыми. Для достижения положительных результатов нам важно работать сообща, поскольку терапия — это лодка, в которой у каждого из нас повеслу, и только в том случае, если мы будем грести в одну сторону, в случае командной работы, мы сможем достичь желаемых изменений. Большую часть работы предстоит выполнить вам, и результаты, главным образом, будут зависеть от вашей самостоятельной работы между сессиями. Однако на протяжении всей терапии я буду активно сопровождать вас и помогать вам. В процессе терапии мы будем работать вместе. Хотя я являюсь специалистом в сфере когнитивно-поведенческой терапии, вы являетесь главным экспертом по самому себе. Поэтому я прошу вас давать мне обратную связь по поводу того, какие когнитивные поведенческие техники для вас оказались эффективны, а какие нет. Если мы будем совместно обсуждать и корректировать процесс терапии, ее результат окажется более успешным. Необходимо отметить, что рассогласование целей терапевтической диады, как отмечают У. Драйден и М. Нинан, Происходят, когда терапевт и клиент работают над достижением разных целей, когда терапевт не дает клиенту возможности сформулировать свои цели и когда у клиента есть скрытые планы, в которых он неявно ищет цель, не соответствующую его открыто заявленным целям. Терапевтические цели и цели терапевта Самому терапевту важно осознавать цели каждой части терапевтической сессии и сессии в целом, а также цели и задачи текущего этапа терапии и всей терапии в целом. В этой связи терапевту до, во время и после сессий полезно задавать себе вопросы. Каких целей я пытаюсь достичь с этим клиентом? Каким образом эффективнее достичь этих целей? Какие терапевтические интервенции лучше использовать для реализации этих целей? Что в мышлении и поведении клиента мешает ему достичь этих целей? Каким образом можно помочь клиенту преодолеть эти препятствия? Какую конкретную проблему мы сейчас обсуждаем? В этом отношении, если краткосрочной целью терапевта является улучшение текущего эмоционального состояния клиента и разработка поведенческих стратегий, применения которых позволит клиенту поддерживать настроение между сессиями, то долгосрочными целями терапевта являются выход в ремиссию и профилактика рецидивов расстройства. При этом необходимо понимать, что целью когнитивно-поведенческой терапии не является и не может являться изменение всех искаженных мыслей и устранение всех иррациональных верований клиента. Главная цель заключается в том, чтобы клиент со временем стал психотерапевтом для самого себя и умел выявлять и изменять когниции, которые приводят его к избыточным эмоциональным и неадаптивным поведенческим реакциям. Действительно, стратегической целью терапевта является сделать себя безработным за счет обучения клиентов быть терапевтами самим себе, что также важно прояснять каждому клиенту. Ожидания КЛИЕНТА ОТ ТЕРАПИИ В начале терапии полезно прояснить ожидания клиента от терапии. Какие ожидания у вас есть от процесса терапии? Поскольку если обойти этот момент стороной, у клиента могут возникнуть депрессивные мысли, которые усугубят его эмоциональное состояние. У меня ничего не получается, я не продвигаюсь вперед, я стою на одном месте и так далее. О важности прояснения ожиданий клиента от терапии Эллис и Брайден пишут таким образом. Если не определить, не исправить, не проработать ошибочные ожидания, то может случиться досрочный выход клиента из терапии или возникнуть ненужная сопротивляемость клиента в ходе терапевтического процесса. Когда же такие ожидания обнаруживаются, имеет смысл спросить у клиента, какие факторы, по его мнению, могут оказаться полезными в решении его проблем. Этот начальный вопрос часто приводит к продуктивному обсуждению роли клиента в терапии. Терапевту также полезно спросить у клиента о его предыдущем опыте психотерапии. Обращались ли вы ранее к психотерапевту? Чем вы занимались во время сессий? Что оказалось для вас полезным? Было ли что-то, что вам не нравилось или что вам мешало? Краткое обращение к прошлому опыту психотерапии позволяет терапевту не совершать невынужденных ошибок и избегать неприятных моментов и ситуаций, с которыми клиент сталкивался в предыдущей терапии, а также творчески модифицировать схожие подходы, которые для клиента оказались не очень приятными или не вполне понятными. Негативное влияние прошлого опыта терапии Если клиент ранее проходил неструктурированную терапию, то может иметь соответствующие ожидания от процесса терапии и стремиться по привычке изливать душу на сессиях, что не способствует обучению новому мышлению и поведению в контексте решения его актуальных проблем. В этом случае терапевту необходимо донести до клиента специфику когнитивно-поведенческого подхода, направленного на краткосрочное решение проблем. Итак, вы замечательно определили проблему. Как вы думаете, будет ли полезно проанализировать конкретную ситуацию, в которой у вас возникают эти избыточные реакции, чтобы научиться мыслить и действовать по-другому? Если клиент разочарован предыдущим опытом терапии и в связи с этим пессимистически относится к возможностям позитивных изменений, терапевт может сказать Я, конечно, не могу дать вам гарантии, что терапия вам поможет, но в том, что вы мне рассказали, я не вижу чего-то такого, с чем невозможно было бы справиться. Очень многим клиентам, которые обращались ко мне с такой же проблемой, удалось успешно справиться с ней. Ожидание терапевта от клиента. Кроме этого, терапевт может указать на отличие когнитивно-поведенческой терапии от подхода, в котором работал предыдущий терапевт. Скажите, в предыдущей терапии обучались ли вы новым способам мышления и поведения в конкретных ситуациях и выполняли ли домашние задания, направленные на развитие этих новых навыков? Равным образом терапевту стоит поделиться своими ожиданиями от клиента. Лучше всего это сделать на первой сессии. Я буду помогать вам учиться менять нездоровые реакции посредством изменения ваших мыслей в контексте конкретных стрессовых ситуаций. Но для того, чтобы добиться существенных изменений, вам важно будет выполнять небольшие домашние задания по изменению своего мышления и поведения. Помимо этого, с самого начала терапевту следует побуждать клиента к открытому и активному выражению несогласия, непонимания или негативной реакции по отношению к теме или иным действиям или предположениям терапевта, чтобы совместная работа терапевта и клиента была действительно совместной и проходила в духе сотрудничества и равноправия. Иррациональные верования и неадаптивный копинг-стратегии. Сложности при формулировании целей терапии – могут объясняться активирующимися у клиента глубинными убеждениями, а также произрастающими из них иррациональными верованиями промежуточного уровня, правилами, условными предположениями и отношениями, в том числе в отношении установления целей терапии. В свою очередь, эти иррациональные верования, правила, условные предположения и отношения заставляют клиента прибегать к неадаптивным компенсаторным стратегиям, которые он может демонстрировать во время сессии при формулировании целей. Примерами копинг-стратегий, проистекающих из иррациональных верований клиента о терапевтических целях, могут быть следующие поведенческие проявления. Отрицание наличия проблемы, аназогнозия, обвинение окружающих, которые должны измениться. Установление целей для других, которые должны измениться. Установление нереалистичных целей. Я хочу никогда не испытывать негатива. Установление экзистенциальных целей. Я хочу найти подлинный смысл жизни. Заявление о бесполезности психотерапии. Это не поможет. Заявление о собственной беспомощности. У меня не получится измениться. И так далее. Примерами иррациональных верований, являющихся источниками выше обозначенных копинг-стратегий, могут быть следующие когниции клиента о себе. Если я сформулирую цели терапии, то буду чувствовать подавленность из-за осознания того, что мне придется их достигать. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется делать то, что я не хочу делать, и это будет невыносимо. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться. А раз так, то это значит, что я какой-то ущербный и неполноценный. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться. А раз так, то я могу потерпеть неудачу, и это будет невыносимо. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться. А раз так, то это значит, что мои прежние страдания были напрасными. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться. А раз так, то моя жизнь может ухудшиться, и это будет невыносимо. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться, но я не заслуживаю позитивных изменений в своей жизни. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться, но это нечестно и несправедливо по отношению ко мне. И тому подобное. Примерами иррациональных верований, являющихся источниками выше обозначенных копинг-стратегий, могут быть следующие когниции клиента, а других — и терапевте. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться, и я больше не смогу наказывать окружающих за свои страдания. Если я сформулирую цели терапии, то мне придется измениться, и близкие будут требовать от меня больше, чем я смогу им дать. Если я сформулирую цели терапии, то это будет означать, что терапевт имеет надо мной власть, в то время как я никчемный и слабый. Если я сформулирую цели терапии, то это будет означать, что терапевт имеет надо мной власть и поэтому может сделать мне больно. И тому. Подобное. Способы установления целей терапии. Для помощи клиентам в установлении реалистичных и конкретных целей терапии, терапевт может задействовать целый ряд техник и стратегий. Выявление и изменение искаженных или дисфункциональных автоматических мыслей и иррациональных верований, препятствующих формированию целей терапии. Признание отсутствия гарантии положительного результата терапии с одновременным указанием на полезность терапевта для помощи в решении актуальных проблем. Прояснение дисфункциональности текущих стратегий мышления и поведения, которые будут и впредь приводить к неадаптивным реакциям и негативным результатам. Содействие в превращении нереалистичных целей, например, в изменении других или обстоятельств, в реалистичные и контролируемые клиентом цели. Содействие в превращении жалоб клиента в конкретные и реалистичные цели. Прояснение полезности психотерапии в установлении физических симптомов дистресса посредством изменения искаженного мышления и неадаптивного поведения. Откладывание формулирования экзистенциальных целей до достижения стабильного улучшения состояния клиента в эмоциональной и поведенческой сферах. Предоставление большей свободы в установлении целей терапии путем временного принятия размытых целей клиента или отказа от формального установления целей. Визуализация. При возникновении у клиента сложностей при формулировании целей Терапевт также может побудить его задействовать технику визуализации, попросив представить типичный день в эмоционально стабильном будущем и продвигая диалог с помощью следующих вопросов. Итак, вы проснулись. Вы хорошо себя чувствуете. Во сколько вы встанете? Как вы будете действовать дальше? Можете это представить? Что вы делаете дальше? Терапевт задает вопросы до тех пор, пока клиент не представит себе полноценный день, завершающийся отходом ко сну в хорошем эмоциональном состоянии. После этого терапевт помогает клиенту выявить отличия между описанным им типичным днем в будущем и тем, какие дни клиент проживает в настоящее время, что поможет сформулировать более конкретные цели терапии. Если клиент высказывает депрессивные мысли по поводу будущего и по этой причине не может представить желаемый сценарий будущей жизни, терапевту лучше попросить его вспомнить и описать типичный день из прошлого, когда клиент находился в хорошем эмоциональном состоянии, и также помогать ему с помощью открытых вопросов. После этого фиксируются отличия между типичным днем в прошлом и тем, какие дни клиент проживает сейчас, чтобы выяснить желаемые клиентам изменения.